Глава двенадцатая. Снежная королева. Нина. Одеваюсь. Достаю еще одно новое коктейльное платье. Цвета слоновой кости. Я его даже толком не померила. Приложила только. Потому что белозубая продавщица в ЦУМе мне тогда сказала, что оно свободное, тут главное пояс затянуть на талии красиво и спустить одно плечо. Я кивнула, и Андрон даже его не видел. Он мне выставил тогда количество — два брючных костюма, пять платьев и одно вечернее, не считая туфель и сумок. Я, правда, набрала еще по мелочи — пару косынок, две футболки, панамку и шорты. Достаю к платью босоножки на тонких лаковых ремешках. Никогда не думала, что такая модель мне пойдет. Необычно все. Распускаю волосы, подкрашиваюсь немного. Надо сфотографироваться и маме с папой послать. Только не сейчас, а то от вопросов не отделаюсь. Иду с телефоном попросить Андрона сфотографировать. — Ты не можешь... — хочу я его попросить. — Нина... — он смотрит на меня, как завороженный. — Ну-ка повернись. — Почему я раньше тебя не замечал? — Да ты красотка. — Я или платье? — И ты, и платье. «Тебе нравится?» — переспрашиваю я. «Мне офигительно приятно. Я сама вижу, что платье мне идет и делает какой-то другой». «Подожди секунду». Берет в руки портфель, копается там и достает маленькую ювелирную коробочку. «Думаю, самое время продемонстрировать им вот это». «Что это?» «Открой». «Я открываю и вижу кольцо с бриллиантом. «Надевай». Это помолвочное кольцо. Обурчального, правда, нет, но и это сойдет. Это бриллиант? Да, детка. Я взял его на прокат у одного знакомого ювелира, на всякий случай, предвидя разные проблемки. Я никогда в жизни даже не мерила такое. Надеваю его на безымянный палец и чувствую, что горит лицо. Смотрю на кольцо. Оно блестит. Как ложь, в которую нам предстоит всем поверить. Было бы это правдой. Ну, я смотрю, ты укомплектована, а я быстрый, как южный ветер. Андрон идет в спальню одеваться. Надо сказать, если жены выпендриваются, кто во что горазд то мужики не особо. Брюки, рубашка, кто-то с легким пиджаком, кто-то без. Понятно, что у них дорогое шматье но с женскими нарядами не сравнить. — Пошли, Ниночка. Игра продолжается, и мне кажется, все будет по нашим правилам. Ниночка, я таю. — Нина, я обожаю его последнюю коллекцию. Браво! Встречает нас Валерия. — Чью коллекцию? Она, наверное, про платье. — Спасибо. Завтра мы точно все идем на суко на целый день. А то я вас замотала с этим водопадом. Водопад был чудесный. Я как будто там обнулилась. Шучу ей в ответ. Садимся, садимся, господа. Все голодные и уставшие после наших непростых дебатов. Зовет всех понятно кто. Андрон крутится с Норкиным и Сучковым. Иду с ожиданием того, что мне опять сидеть с Ромой. Так и есть. Ну что ж, справа будет Игорь. Он отличный собеседник. Салаты просто необыкновенные. Иннокентий на высоте. — Что он тебе просил мне передать? — спрашивает Рома. — Что твоя Анюта — дура. Говорю и кладу в рот кусочек краба. — Это я и сам знаю. Что еще? — Что лучше общаться с ним напрямую, а не использовать меня в качестве посредника. Есть вещи, которые вы должны обмусолить тет-а-тет. — Нечего мне с ним усолить. Даю два часа, иначе Оксана будет здесь. — Всего шесть часов сейчас, — смотрит он на свои толстые часы с зеленым циферблатом. Она как раз успеет к десерту и танцам. — Нина, передайте мне, пожалуйста, соль. — Опять за свое. Сам возьми с другой стороны, — улыбаясь ему в ответ. — Я сто раз просил Андрона, приезжайте ко мне с женой а он все прятал вас в погребе. Ох, Андрон! Это Сучков, который пьет, не переставая. Вот мне повезло с соседями. — Игорь, ты не хочешь прогуляться? — говорит ему Алина. — Ниночка, вы не хотите со мной прогуляться? — поворачивает Сучков ко мне свое раскрасневшееся лицо. — С удовольствием. Мы встаем. Перед десертом многие встают. — Вы гулять? — спрашивает Мартина. — Ба, да она прекрасно по-русски говорит. — Идите, идите с ними, — встревает Алина. — Я не против, но я на шпильках, если только мы походим вокруг стола. Говорю и понимаю, что оно так и есть. Куда мне в такой обуви по горным тропинкам? Да и Мартина в такой же. «Да — Да? — спрашивает Игорь и наливает себе еще водки. — А какая разница? — Его везет. Я отхожу, и на мое место усаживается Алина, явно встревоженная тем, что муж немного перебрал. «Андрон приглашал нас к себе на завод, но мы так и не выбрались», — начинает беседу Мартина. но ну, если ей так хочется поговорить, то тема нашего завода, который я знаю как облупленный, мне подходит, и я начинаю ей рассказывать, какой Андрон суперский руководитель» какие у нас показатели, перспективы, инновации и ориентация на молодежь. Я даже цифры помню, потому что написала шефу столько докладов, что грех не помнить. Мартина смотрит на меня с легким недоумением. О, вы, наверное, давно вместе, и у вас такие крепкие и доверительные отношения, что вы знаете так много о его бизнесе. Не все жены так подробно могут рассказать о делах мужа. Мне это очень нравится. И он с вами делится, как я посмотрю. Да, мы часто обсуждаем продукцию. Особенно новое. Вы так хорошо говорите по-русски. Спасибо. У меня мама русская, а папа швейцарец из Мюнхена. Наверное, банкир? Шучу я. Не все швейцарцы банкиры, смеется Мартина. Шоколатьеры и часовщики. У нас много разных специалистов. Тут я начинаю волноваться, что она начнет спрашивать, кто я по профессии. «Десерт, господа! Мороженая снежная королева!» — выкрикивает Норкин. Ему нравится эта роль, он прямо ею упивается. Загубленный талант артиста. В этот раз он как нельзя кстати. «Пойдемте к столу», — говорит Мартина. «Приятно было познакомиться ближе. Я под впечатлением». «Мне тоже очень приятно». Расплываюсь я в любезностях и рулю к Андрону. Андрон меня целует и шепчет на ухо. Норкин посмотрел кино, которое я ему показал и обалдел. Потом заметил кольцо у тебя на пальце. Пока все идет по плану. Что Мартина у тебя спрашивала? Сожалела, что так и не съездила в наши молочные реки. И я немного рассказала, как там обстоят дела. Ей понравилось. — Ой, не обольщайся. Какие она сделала выводы, мы потом узнаем. Садимся за стол, едим мороженое. — Рогозин дал тебе два часа определиться, иначе Оксана будет здесь. Бьет копытом, типа. — Ну, морду бить я ему не буду, — задумчиво отвечает Андрон. — Насилие банально. Улыбается и подмигивает мне. А я чую что-то очень волнительное.